Глава сорок первая. «Как можно в такое поверить?» – спросила я. «Неужели порча наряда взволновала ее не меньше, чем бегство гоблина и рана в ноге?» Одноглазый захихикал, безмерно радуясь тому, что гоблину удалось вернуться живым. «Я верю». «Как? И ты тоже?» «А что тут странного?» «Все, что она носит, сделано из кожи, а этот материал можно достать лишь далеко на севере. Что вы, здешние людишки, понимаете в коже?» Нашей подружке, поди ради новых штанов, приходится летать за пять тысяч миль. Тут поневоле будешь беречь то, что ниже пояса. Конечно, некоторым это объяснять бесполезно. А чего щиплешься? Незабываемо на одной стороне. Ты веришь этому мелкому извращенцу? – спросила ясари Сари. А спроси лебедя. Одноглазый оскалился, показав единственный зуб. Он тебе подтвердит, что это бабенка, зря ничего не делает. Сари, впрочем, больше всего занимала дело. Что мы предпримем, если она представит все так, будто с Радишей ничего не случилось? Сколько людей обычно встречаются с книжной за день? Вроде немного. И тайного совета больше не существует. Все у нас, кроме Магабы. Нужно и его сюда затащить, — проворчал Одноглазый. Не будем зарываться. Похитить главнокомандующего будет потруднее, чем всех остальных. Я задумчиво произнесла. Она не станет держать Радишу в заперти слишком долго, может быть, две недели, пока не подберет себе новый совет, который будет отвечать лишь «Да, о Великое!» и спрашивать, на какую высоту, когда она прикажет прыгать. Одноглазый выдохнул мощную струю воздуха. «А что, верно, здесь есть над чем подумать!» «Уже подумала», — заявила я. Захватив Радишу, мы, пожалуй, поступили даже умнее, чем самим казалось. Можем предъявить ее, если душелов слишком озвереет, и Душилов наверняка это понимает. Она не поддастся соблазну и не зайдет слишком далеко, по крайней мере, пока не отыщет нас. «Она сделает все, что в ее силах, чтобы найти и вернуть Радишу», — сказала сари «В этом можно не сомневаться. Следовательно, надо поскорее убраться из города». «Прежде чем я уйду, мне необходимо кое-что сделать», — сказала я. «Не ждите меня. Мурген, будь другом, постарайся как можно больше узнать о Белой Вороне». Я не дожидалась ответа. За теперь можно не беспокоиться. Настало время поговорить с нашей новой пленницей. Кто-то позаботился о том, чтобы у родиши были некоторые удобства, и в клетку ее не посадили. По-видимому, одноглазый счел, что достаточно простеньких чар, способных вызвать удушье. Княжна не замечала моего присутствия, что дало мне возможность как следует ее рассмотреть. Об этой женщине ходили устрашающие слухи, когда отряд впервые прибыл в Педлиоз. Она и впрямь показала себя сильным борцом, но годы не прошли для нее даром. Сейчас она выглядела старой, усталой, сломленной. Я шагнула вперед. «С тобой хорошо обращаются, Радиша?» По ее лицу скользнула слабая улыбка. В глазах одновременно мелькнули гнев и ирония. «Конечно, это не княжеские покои, но мне случалось довольствоваться и худшим, включая цепи и отсутствие крыши над головой». И грязные шкуры? Я прожила здесь шесть лет. На самом деле подольше, но в ту минуту было недоточных до подсчетов. Ничего, привыкнешь. Почему? Воды спят, Радише. Воды спят. Ты нас ждала. Мы должны были прийти. В этот момент она наконец осознала, что происходит, и у нее округлились глаза. Я тебя уже видела. Много раз. Совсем недавно. Во дворце. И давным-давно тоже во дворце вместе со знаменосцем. «Ты сумасшедшая!» «Я? Одна из нас двоих уж точно не в себе!» Она начала наливаться гневом. «Это не поможет», — сказала я. «Но если тебе для здоровья необходимо время от времени буйствовать, подумай вот над чем. Протектор скрыла от всех твое исчезновение. Единственный человек, который был в курсе, не считая нас злодеев, уже мертв. Конечно, этим дело не ограничится, погибнут и другие» и ты, прячась в своей комнате гнева, будешь издавать самые свирепые указы. Через полгода протектор настолько укрепит свою власть с помощью серых и тех, кто сочтет выгодным служить ей, что твою роль народ сочтет ничтожной. При условии, что Душилов сможет договориться с Магабой, но об этом я умолчала. Радиша разразилась, возмущенная речью, в отношении своей союзницы, не выбирая выражений. Я послушала, не перебивая, а потом напомнила княжне еще один лозунг все их дни сочтены». «Ну и что это значит?» «Это значит, что рано или поздно мы доберемся до всех, кто причинил нам вред. Ты права, это безумие. Но у нас нет другого пути. Тебе известно, что произошло до того, как ты оказалась здесь. Теперь на свободе только протектор и главнокомандующий. Все их дни сочтены». Конечно, в действительности все обстоит не так просто. Она в плену уверена, что месть выкравших ее людей будет самой жестокой, как они и предостерегали, прежде чем она совершила роковую ошибку, польстившись на сладкие посулы душелов У тебя нет законного наследника? — такой поворот сильно удивил ее. — Что? — Я не знаю тех, кто продолжил бы твой род. — И снова. — Что? — А то, что ты не просто моя заложница. Я держу в кулаке все будущее Таглиоса и его вассалов. У тебя нет детей, и у твоего брата. Я слишком стара для этого. Но не брат, а он еще жив. Я оставила ее с раскрытым от изумления ртом. Пусть поворочает мозгами. Не проведать ли Нараяна Сингха, подумала я, но не решилась. Была слишком перевозбуждена и утомлена. Не резон иметь дело с обманником, когда плохо держишь себя в руках. Сон. Вот тот любовник, в чьих объятиях я нуждалась больше всего.